Глава тридцать четвертая. Елисия. «Да, проходи». Едва заметно ему махнул ректор. Рэйвен вошел с опаской мазнув по всем присутствующим взглядам. Остановился почти у выхода, как можно дальше от нас. «Сэм, я занят, а ты, будь добр, отведи адептов в тайную комнату. С сегодняшнего дня они там будут помогать разбираться». «Что?» наше общее удивление выразил недоуменным рыком Войер. Понимаю мы. Неопределенно кивнул в явном замешательстве. У нас бывают стычки, недопонимания. А при чем тут ворона? Я не ворона. Огрызнулся Сэм мрачно покосившись на Войера. Оборотень на это никак не среагировал, продолжая ждать ответа от ректора. Если ты о Рейвине. Чуть помедлил Шайх: То именно Сэм обнаружил новое помещение. Да ну, прищурил Савойр, теперь метнув на Рейвена полные подозрения взгляд: Ни Агрипа, ни шагар, ни я, никто другой не учуяли, а ворона открытие делает. Сэм, кром его, зовут Сэм. Нарочито строго напомнил ректор: И почему ты сомневаешься? В отличие от тебя, он не бегает по зову природы. Он живет умом и знаниями, чего и следовало ожидать. Он, как и выдающиеся люди, которые годами изучают информацию, чтобы найти хотя бы нить по интересующему вопросу, смог сделать открытие. Поэтому ему позволено наравне с вами навести в том помещении порядок. Какая честь! Сухо обронил войр. «Кром, твоя недружелюбность к родственнику, мягко говоря, мне непонятно. Вы не делите территорию, у вас нет точек пересечения. Твоя неприязнь ни на чем не основана». Хмуро пожурил оборотня шайх. «А мне точно обухом по голове. Родственники? Нет, я понимала, что, живя на острове многие столетия, «Народ между собой уже много раз перемешался. Но почему Сэм мне не сказал о том, что кром ему приходится...» «Кем?» «Он не лучший представитель семейства», — отрезал Войер. «Я чую его скользкую натуру». Даже ощерился, бросив неприязненный, оскал Сэму. Рейвен затравленно потупил глаза и отступил дальше, ближе к стене. «Уж не знаю, с чего ты это взял, но Сэм Рейвен один из лучших адептов Академии. В отличие от тебя, не лезет в драки, а получает знания. И что приятнее всего, он, правда, старается на благо Академии и нашего дела». Отчитал Войрашаих. «Чего я и от тебя жду?» Добавил значимо. «И раз с этим мы разобрались, ступайте». Покачал головой, словно досадовал о разговоре. «Ну, и чего ждем? Недовольно проворчал, когда никто из нас не сделал ни телодвижения уйти. «Сэм все покажет и расскажет». Сделал очередную попытку выпроводить нас из кабинета и уткнулся глазами в свитки перед собой. Зашуршал бумагой, что-то бурча под нос и всем видом показывая, что у него есть более важные дела. Я была с ним согласна. Пора уже и честь знать. И без того задержались. Тем более, такого узкого кабинетика для такого количества опасного народа было катастрофически мало. А напряжение уже зашкаливало. Вот-вот грянет нечто страшное. Даже ступила в сторону выхода, мечтая отсюда побыстрее убраться. Но голос оборотня остановил. Не все. Я не против стать уборщиком на какое-то время. Даже не против компании упыря и вороны осекся и с явной неохотой поправился Рейвина: но пусть Елисия держится подальше от нашей компании, по крайней мере, ближайшую неделю. А это процедил сквозь зубы, но так, будто просит или готов торговаться, и в первый раз. Он меня назвал по имени. Пускай из его уст оно звучало с какой-то пренебрежительностью, словно себя вынуждал его произносить, но сам факт, кром знал, как меня зовут, уже тревожил душу. Даже обернулась, чтобы увериться, что слух меня не подвел. Войр и правда обратился к ректору с такой абсурдной просьбой. «Опять ты за свое!» — строго отчеканил Шайх. Я же сказал, это не обсуждается. Провинились все. Она в том числе. Значит, будете заниматься уборкой все вместе. Войр с мрачной красноречивостью покосился на Грознича. Уж не знаю, чего ждал, но, к моему удивлению, Шепс кивнул с надменным лицом. «Ректор Шайх, я поддерживаю Войра в этом вопросе». Его голос прозвучал, будто... Приговор оглушил и, видимо, не только меня. В кабинете повисло гробовое молчание. А я даже дыхание затаила, пытаясь сообразить, чем таким выделилась, что они против меня сговорились. Нет, нет, заверила скорее нервно, чем осознанно. Я со всеми, раз так сказали. Но поймав осуждающий взгляд Грознича, перелившийся багровыми красками, прикусила язык. Что это с ним? Злился? Возбуждался? Что не так? Елисия себя плохо чувствует. Вновь за меня решил Шепс. Она еще не оправилась от последних испытаний. Ей бы нужно время восстановить силы. И вместе с тем, если есть возможность, последнее испытание перенести бы на несколько недель. Иначе она просто его не выдержит. И в этот самый момент взгляды всех присутствующих в кабинете перепрыгнули на меня. Точно рыба, выброшенная на берег, хапнула от волнения воздух, намереваясь что-то сказать. Но ни звука не слетела с моих онемевших от волнения губ. Признаться, не думала, что о моем не лучшем самочувствии знала только я. «Оно ведь моё!» самочувствие. Хотя, кто этих зверей знал? Ректор продолжал таранить меня пристальным взглядом, словно пытался разглядеть ложь или разгадать загадочный мотив, почему адепты его о таком попросили. Будто до последнего сомневался, что я и правда могла плохо себя чувствовать. Но явно, найдя в этом какой-то смысл, согласился. «Хорошо». «Неделю работаете без неё», — отрезал твердо. «Единственное, чтобы ты не думала, что неделю будешь отдыхать в свое удовольствие, есть у меня для тебя работа на дому», — погрозил пальцем. Задумчиво встал из-за стола, подошел к высоченному книжному шкафу, занимавшему всю стену по одну сторону от него. Некоторое время потратил на поиски какой-то известной только ему книги, водя пальцем по торцам книг, остановился на одной, ловко вытащил ее из плотного плена соседних, вернулся к своему месту, а садясь, двинул по столу в мою сторону. Это из личной коллекции. Таких больше нет. Ручная работа. Редкая информация. Мне? Попешив обронила я. Да, тебе для изучения, пояснил ректор. Здесь очень много ценной информации по истории нашего острова. Есть картинки. А еще там есть небольшой обзор того, как менялся язык на острове с момента основания колонии. Я искал, но без толку. Хочу, чтобы теперь глянула ты. Все, за что зацепится глаз, или тебе покажется близким, важным, знакомым. «Обязательно сделай для себя пометки. Если есть возможность, даже зарисуй или выпиши себе куда-нибудь в блокнот, чтобы не потерять. Потом покажешь мне. Я посмотрю. Кто его знает, откуда может прийти разгадка? А то нам до сих пор не удается расшифровать твои записи». «Ой, нет». Еще истеричней замотала головой, даже не подступив к книге. «Ничего старого, древнего, ценного и хрупкого мне лучше не давать», — категорически запротестовала я. Я неаккуратная, небрежная и вообще без царя в голове. Была готова признать что угодно, лишь бы отказаться от такой повинности. «Не дай бог ночью случится какое-нибудь озарение», нервный смешок подкрепила жестом кавычки. «И я испорчу столь дорогую вещь, «И что тебе за это будет?» С насмешкой уточнил Кром и одарил колючим взглядом. «Не убьют же тебя. А проклясть больше, чем ты уже проклята, невозможно». Резонно подметил с кривой хмылкой. «Точное замечание. И оттого не менее неприятное». Вновь прикусила язык к своему отвращению, соглашаясь. «И то верно. Но если что, не обессудьте» но не спешила забирать домашнюю работу. Ища хотя бы молчаливой поддержки, покосилась на каждого из присутствующих. Но когда поняла, что всем либо плевать, либо они ждут, когда же я сделаю решающий шаг, вжала голову в плечи и подступила к столу. «Спасибо», — буркнула без столики благодарности и быстро загребла увесистый том тотчас оценив мягкость кожаного переплета. Но уже была шагая прочь, глазами зацепилась за один из свитков на столе ректора. Даже не знаю, что в нем было такого, но почему-то руническая вязь показалась дико знакомой. Не то, чтобы я поняла смысл, но значки ассоциировались с какими-то неясными картинками не успела ухватиться за ниточку расшифровки или сфокусировать мысль, ректор уточнил. Что-то не так. Даже прищурился настороженно, словно уже подозревал меня в сокрытии важной тайны. Нет, торопливо отступила. Просто кивнула на свитки. Они, кажется, тоже очень древними. Как бы не рассыпались. Понимая, что нагородила глупости, поспешила к Шепсу, прятаться за которым было очень удобно и спокойно. «Отлично!» — в задумчивости покивал ректор. «Раз вы выторговали все, что было допустимо, прошу покинуть мой кабинет. Мне пора работать!» Категорично махнул на выход шайх, чтобы ни у кого не закралась мысли, что разговор можно продолжать. «До свидания! Всего хорошего!» Бармача рваной цепочкой потянулись прочь из кабинета.